Витарка. А. Дикобраз. Обратная сторона зоны. Кровосос стоял, прижавшись спиной к дереву, обшаривая глазами окрестности и принюхиваясь к ночному воздуху. Позади него находился небольшой заводик, обнесенный бетонным забором и распахнутыми настежь воротами. Он стоял так, словно боялся, что его могут заметить завод. Осторожно выглянув из-за дерева, он внимательно оглядел забор и быстро побежал вперед. Добежав до ворот, он присел возле них, прислонившись к забору. Посидев некоторое время, он подпрыгнул, ухватился руками за край забора и, подтянувшись на руках, заглянул во двор завода. Во дворе стоял двухэтажный дом без окон и выбитыми дверями, которые лежали недалеко от входа. Не обнаружив опасности, кровосос подкрался к воротам и осторожно выглянул из-за угла. Еще раз оглядев двор, он подбежал к дому и присел под окном, прижавшись к стене. Он стал прислушиваться, словно пытаясь определить, есть кто-нибудь в здании или нет. Ничего не услышав, он стал красться вдоль стены, ненадолго задерживаясь возле каждого окна. Обогнув здание по периметру, он еще раз прислушался возле входа и прошмыгнул внутрь строения. Перед самым входом находился лестничный пролет на второй этаж. Кровосос стоял, поднявшись на пару ступенек, и смотрел вверх, поводя носом. Внезапно ему почудился какой-то шум сверху. Кровосос стал медленно подниматься по ступенькам. Наверху оказались большие, грустворчатые двери. Одна из ворот была открыта. Он осторожно подкрался к двери и заглянул внутрь помещения. Это оказался большой, практически пустой зал. В центре этого зала сидели два снорка и бюргер. "Ну что, стоишь? Проходи", сказал бюргер. "Мы тебя уже давно заметили". "Спасибо", ответил кровосос, направляясь к компании. "Ой, не против. Если я тут с вами, ночку пережиду". "Донюк, да не против", ответил один из норк, присаживаясь рядом. "Вместе оно веселее". Кровосос присел рядом с ними. Помолчав пару минут, он, желая развязать разговор, сказал: "И откуда здесь только сталкеры берутся?" "И не говори", ответил Бюро. "Жить от них совсем не стало. Раньше бывало, ходили не таясь. Можно сказать, хозяевами себя чувствовали. А сейчас" Он безнадёжно махнул рукой. Скоро собственной тени будем бояться. Да, протянул первый снорк. Водка есть? неожиданно спросил второй снорк. Кровосос. Нет, недоуменно ответил тот. Хорошо. А сапоги нынче хреновые стали делать? Что с ним? спросил кровосос, оглядев своих товарищей хлопая глазами. Да, ответил первый снорк. Приключилась с ним тут одна история. «Беда одним словом. Что за история? заинтересованно спросил бюргер. Да, шёл он как-то уже вечером домой, а тут навстречу ему толпа сталкеров. Но он пока его не заметили, и спрятался в кустах. А эти сталкеры нет, чтобы мимо пройти, или другое место выбрать. Так расположились рядышком, костер развели. В общем, поутру только ушли. А он Норк жалостливо посмотрел на своего товарища. Так и сидел в кустах, боялся пошевелиться. Всю ночь ихние байки впухал. Ну вот с тех пор крыша-то и поехала. Жалко мужика, сказал Кровосос. Жалко, ответил первый Снорк. И ведь не бросишь ведь, брат, как никак родной. А тебе зачем моя водичка нужна? Тишу-тишу. Снорк гладил по плечу своего брата. Вот так и живем», — вздохнул он. — А ты не пробовал его контролеру сводить, спросил кровосос. Он говорят, может всякие психические заболевания лечить. Доводили да, уже. Сказал, что тут уже ничем не поможешь. Ну вы или опускайте глубже, или держите подольше. Ну все, да. успокойся. Снорк обнял своего брата и погладил его во по противогазу. Чёрт, эти сталкеры возмутился Бюро. И откуда они только берутся? Вот бы найти их гнездо. Ведь должны же они где-то разножаться, а? Говорят, сказал кровосос. Они откуда-то с юга приходят. Только я слышал, что оттуда еще никто из наших не возвращался. Я как-то пробовал туда, на юг, то есть, забраться. Так там этих сталкеров, кишмя кешмякиши. Только до какой-то деревеньки добрался. Там вообще притон какой-то. Штук 100, наверное, этих сталкеров. Правда, неподалеку бункер какой-то увидел. Я туда спустился, а там только дверь закрыта, и звук оттуда такой неприятный раздается. Мне потом папа сказал, что это у них музыка такая. А потом, когда из бункера-то вылез, смотрю, сталкер стоит. Так он, как меня увидел, затрясся весь, какой то железякой блестящий у меня перед носом крутит. Ну я его и треснул ладошкой. Убил, просил Бюров. Не знаю, надо было добить. Да там эти сталкеры, что в деревне, на крик этого побежали. Я и смылся оттуда поскорее». Новичков развелось, как собак нерезанных. водички». И что их сюда этих сталкеров на зону понесло? спросил Снор, поглаживая брата по спине. Ведь и убивают их здесь, и сами друг друга, я видел убивают. Говорят, сказал кровосос. Артефакты, им, зачем-то нужны. Собирают они для чего-то. Ага, точно, встрепенулся Бюров. Я сам видел. Иду я как-то и помню уже куда, значит, вдруг вижу сталкер впереди маячит. Ну я за дерево, значит, и спрятался. А как этот сталкер со мной, значит, поравнялся? Тут как назло анома-артефакта дела. И этот артефакт, будь он не ладен, Ко мне в ноги, значит, так и покатился. Ну все, думаю, она. Уже, значит, со всей роднёй начал прощаться. Прощай, мама. Прощай, папа. Прощай, дедушка. И тут, значит, как осенило меня. У меня же способности телепе телеме. Ну, в общем, значит, предметы на расстоянии могу двигать. Ну, я этот артефакт, значит, и откинул телепатически. «Телеконически! О, а панове, ничего нет. Да, да заткнитесь ты. ты, крикнули все хором. Причем Снорк отвесил своему брату еще и подзатыльником. Ну что там дальше было? Ну так вот, значит, этот сталкер, значит, как побежит за ним. Ну, за этим, за артефактом. Схватил его, значит, вертит его в руках, глаза горят, сунул он его себе в рюкзак, значит, и быстро так ушел, в ту же сторону, откуда пришел. Зачем он ему, не знаю. А может, они их едят? Выдвинул предположение кровосос. Все уставились на него, включая и второго Снорка. А что, сказал кровосос. Может, у них там свои артефакты кончились? Вот они и прутся в нашу зону. Да не, ответил Снорк. Я видел, что они мясом питаются, Причем своих же едят. Как-то раз собрался я на охоту, иду по сторонам поглядываю, и тут старый дом увидел. Дом-то уже развалился весь почти. Одни стены торчат. Я думаю, может, там стайка какая-нибудь собачья затесалась. Подхожу туда, а там сталкер. причем заметил-то я его уже поздно. Он уже в свои две трубочки чего-то там засунул и смотрит на меня поверх них. А я-то уже раньше видел, что эти трубочки с другими делают. Мозги так в разные стороны разлетаются. Я глаза закрыл, стою, смертушки своей жду. И тут баба. Я глаза открываю, и я целый, и сталкера нет. Куда ж он, думаю, делся? Подхожу поближе, а там дыра в полу. Он когда бабах сделал, его туда какая-то сила и снесла. И выхода-то из ямы нет. только дыра в полу. А сам он, вижу, никак из этой ямы не выберется. Ну я плюнул да ушел. а потом как-то через недельку решил заглянуть туда. Помер он там с голода или нет? Заглядываю туда, а там до этого еще, видать какой-то сталкер свалился. Да и помер. Так он какой-то железякой от мертвого куски отрезает и в рот себе и в рот. Фу. Э, блин, так не смешно же. Да замолчишь ты когда-нибудь или нет? взъерепинился кровосос. Не смей на моего брата орать. Вскочил Снорк. Тихо вы, крикнул Бюргер. Все примолкло. Тихо. Бюргер поднялся, подкрался к окну и осторожно выглянул во двор. Черт! — прошептал он. Что там? Снорк и кровосос тоже подползли к окну. Сталкер. Во дворе, недалеко от ворот, стоял сталкер. И осматривал двор светя фонарика. Давай, давай, иди отсюда, как молитву начал шептать Бюрор. Сталкер, постояв немного, развернулся и пошел в сторону ворот. Фу, кажется, пронесло, прошептал кровосос. и опустился на пол, возле окна, вытирая пот со лба. Бюрорреснор тоже повторили его манёвр. А где мой брат? жалобно проскулил Снорк. Все окредились вокруг, но второго снорка нигде не было. О нет! Все трое как по команде резко вскочили и выглянули в окно. Сталкер уже почти вышел за пределы завода, как вдруг из здания вылетел второй снорк и понесся в сторону сталкера. "Я успею перехватить его", прошептал снорк и бросился в сторону выхода. Бюллер и кровосос проводили его взглядом и снова высунулись в окно. Сталкер пока еще ничего не заметил и не спеша шел по дороге. Снорп уже почти догнал своего брата, и вдруг: "Внимание, выдаю шутку юмора". Сталкер резко развернулся, сдернул с плеча автомат и выпустил короткую очередь. Брат еще по инерции проскользил по асфальту и затих. "Не!" взревел Снорп и прыгнул на сталкера. Раздалась вторая короткая очередь. Снорк умер, еще в полете и рухнул к ногам сталкера, как мешок с картошкой. Сталкер огляделся вокруг и пошел в сторону завода. Кровосос и Бюргер посмотрели друг на друга и отринули от окна. «Все, это конец, сказал Кровосос. Не боись, прорвемся». Мюэрр побежал к выходу. Возле двери он остановился и, развернувшись, посмотрел на Кровосос. Не боись», — повторил он и он по лестнице вниз. Кровосос осторожно выглянул в окно. Сталкер уже подходил к воротам, как тут кровосос увидел бюрера. Бюрер выбежал во двор и спрятался за бочками, стоявшими неподалеку. Он поднял одну бочку и запустил в сторону сталкера. Сталкер заметил опасность, отпрыгнул в сторону и побежал в сторону большого мусорного бачка. А, спрятаться решил Бюрер поднял другую бочку. Но ну ничего. Сейчас мы тебя и оттуда выкурим. Оли прошили поднятую бочку вместе с Бюрером, и из бочки полились струйки горючего. Что за? Раздался единственный выстрел. Мощный взрыв закинул Бюрера на крышу. Его ноги свисали с крыши, и он медленно начал сползать вниз, пока наконец он не рухнул на землю. Сталкер двинулся в сторону мертвого Бюрера. Что же делать? Что же делать? Шептал кровосос. Он забился в дальний угол и сделался невидимым. Ой, вы он меня не заметил. Сталкер, уходи отсюда. Уходи. На лестнице послышались звуки шагов. Кровосос плотнее забился в угол, и машинально прикрыл рукой глаза. Сталкер вошел в комнату и пошел по ее периметру, постепенно приближаясь к кровососу. Нервы у кровососа не выдержали. И он кинулся на сталкера. Реакция сталкера была мгновенная. Кровососа отбросила на стену, и он упал на пол. Чувствуя, что силы уходят из него, он бросился в сторону выхода. "Ну давай, давай быстрее", проносилось у него в голове. "Ну вот еще чуть-чуть, еще пару метров". Автоматная очередь сбила его с ног, и он, перевернувшись, упал на спину. Жизнь постепенно убывала из него. Он увидел, что сталкер подошел к нему, убрал автомат за спину и взмахнул рукой, на которой была татуировка. Что-то блеснуло в свете луны. У сталкера в руке